Глава сороковая Бог послал мне обворожительную лгунью. Как просто, мелодично и жестоко она лгала. Я заинтересовался ею, словно ветром, прилетевшим с далекого моря. «Почему ты лжешь?» — спросил я. Она заплакала и спряталась за своими слезами. Я задумался, почему она плачет. Она плачет, — думал я, — потому что я не поверил ее выдумкам. Я не подыгрываю людям в их пьесах. Не вижу в этом смысла. Она хочет представиться мне другой. Я не вижу тут трагедии. Трагедию переживает женщина, которой так не хочется быть собой. Я совсем не о добродетели. Ее устои тут чаще всего ханжи — а не поистине добродетельные. добродетельный, как и дурнушкой, нужно родиться, а всем остальным им так хочется быть добродетельными, но и любимыми тоже. Они не в силах сладить с собой, а вернее с окружающими. Они постоянно бунтуют и восстают, и лгут, чтобы оставаться хорошими. Причина, высказанная словами, никогда не бывает подлинной. Я упрекаю мою лгунью только в том, что она все перевернула с ног на голову. Я не слушаю ее историй, не слушаю шума слов. С молчаливой моей любовью я вглядываюсь в ее усилия. Она рвется и мечется, как лисица в капкане, птица, окровавившая грудь о опрутья клетки. И я обратился к Господу и спросил его, «Господи, Почему ты не дал нам языка, чтобы высказать себя? Слушай, я ее не любя, и я бы ее повесил. А ведь ее можно и пожалеть. Окровавленной птицей мечется она во тьме своего сердца и боится меня. Она похожа на лисицу, которая дрожит, скалится и кусает, пока не вырвет наконец у меня из рук кусочек мяса, не потащит его к себе в нору. — Повелитель, — обратилась она ко мне, — они не знают, что я ни в чем не повинна. Но я-то знал, сколько смуты она внесла в мой дом, но жестокость Господа терзала мне сердце. Помоги ей заплакать, Господи, пусть она устанет от самой себя и затихнет у меня на плече. Она еще не знает, что такое усталость. Она не понимает, что мечется в ловушке, и мне хочется освободить ее. Да, Господи, я нарушил свой долг, я ее пожалел. Но разве можно пренебречь одной маленькой девочкой в слезах? Она не вся вселенная, но она частичка вселенной. Она мучается потому что не в силах воплотиться, потому что вспыхивает и рассеивается дымок. Ее лодку перевернула река, тащит ее, и ей не справится с течением. Но вот прихожу я. Я ваш берег, кров, суть. Я новый язык, дом, границы, внутренний стержень. «А теперь послушай меня», — говорю я ей. «Нужно принятие ее» и других человеческих детей, особенно тех, кто не знает, что в силах знать. Я хочу взять вас за руку и вести вас к воплощению. Я — время цветения человека.